Глава 14. Боль и обезболивание. Зачем я тогда на том митинге всё-таки произнёс эти жалкие слова о своей советской принадлежности, о нашей советской, верной идеалам научного коммунизма и интеллигенции? Ведь всё было ясно. Я знал, на что иду. Всё было продумано. Я сам себе подписал арест и приговор о расстреле, а самое главное санкцию на пытки. И чего нет страшнее этого? Пытки. Они не расстрелами всех запугали, а пытками. Всё население знает или догадывается, или подозревает, или не знает. Не догадывается, не подозревает, но понимает, что там за этими дверями больно, очень больно, невыносимо больно и снова больно. Анестезии нет. Её уже нет, хотя человек не может не думать об анестезии. Мои фальшивые советские слова были ничем иным, как попыткой анестезии.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 Или перейдём к другим методам. И хари, гоевские кошмарные хари. Один только не Фёдоров в этой толпе, вот это самое гнусное, когда вместо одного следователя входит целая толпа ублюдков. Лишь один только этот молодой капитан сохранил в лице что-то человеческое. Хотя, возможно, ему сказали: "А ты не Фёдоров, сохраняй в лице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 Ведь сорвало же у самкова. Сам товарищ Сталин контролирует следствие. Трудно представить, что они этим именем пугают заключённого. Что это просто приём. Для большинства людей в нашей стране Сталин это воплощение власти, а не пахан банды. Это последняя инстанция, последняя надежда. Все дрожат перед ним, как перед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 не только нашу первую такую благостную встречу, но и последнюю такую неприятную. Вся эта антимедицинская истерия, без сомнения, продумана и приведена в действие именно ими самим. У него очевидно на почве артериосклероза развивается паранойя. Ходили слухи, что ещё Бехтерев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 становятся синюшными подушками, какими-то глубоководными чудовищами. Не впадать в отчаяние. Можно впасть в истерию, ведь это тоже своего рода анестезия. Пока что повторяй, что готов перетерпеть до конца. Повторяй и повторяй, повторяй, в конце концов забудешь про руки. Вот, забыл про руки. Их больше нет у меня.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 Совсем неплохо оперировали, такие анастомозы накладывали. Так чувствовали пациента, они и так же неплохо строчили пером, то есть одна из них строчила нечто вроде художественное, а сути боли и обезболивания. А вторая в это время постукивала пальцами по столу, как бы отчитывая какой-то ритм. Они так же в своё время неплохо ласкали мою жену.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 почесать нос. Чем ты лучше этого солдата? Научись почёсывать нос о плечо, о колено, о стенку, о спинку кровати. Сколько дней уже я забываю свои руки? 7, 10. Самков заорал тогда. Ну а что ты делал Градов у рапорта в государственном научно-контрольном институте противоинфекционных — Препаратов имени Тарасевича. — Видишь, блядь, старая, мы все знаем. Признавайся, пидор гнойный, договаривались с жидком, как фальсифицировать данные их вскрытий. Тут кто-то ему позвонил, и он пошел к выходу, и, проходя мимо, страшно замахнулся, как бы для убийственного удара. Конечно, этого того, ну, который там все эти крики выслушивал.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 Лучше признаться, Борис Никитич. Зачем вам всё это упорство? Ведь все признаются. Ну зачем вам все эти мучения? Ну давайте, я сейчас запишу, что вы состояли в заговоре с рапопортом или даже лучше, что рапопорт вас втянул в заговор, и вас сразу переведут на общий режим. Тот тогда, то есть я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 что они на бойку не нарвались на моего мальчика. Вот этот тот, который мною был, который от дремоты даже убийственного кулака не испугался. Вот этот, стряхнув мурашек с головы, сказал другому участнику спектакля топорной драмы на двоих: "Хм, пишите, капитан, с выдающимся учёным Яковом Львовичем рапортом. Я встречался в институте имени Тарасевича для обсуждения вопроса о возможности медикаментозного воздействия на процессы отторжения после операции по пересадке органов. Это всё, что я могу заявить в ответ на беспочвенные и дикие обвинения старшего следователя полковника Самкова. Какие обвинения? переспросил Нефёдов беспочвенные. Беспочвенные ещё какие тихие? Вы сказали тихие? Нет. Я сказал дикие. Если угодно, дикарские. Тут сразу вошёл Самков и приказал Нефёдову надеть на старого распиздяя наручники. И Нефёдов ещё больше побледнел. Он пошёл звать сержанта. Сам надевай, заорал Самков. Да я начал было Нефёдов: "Учись!" Ещё громче заорал Самков: "На хуй ты мне тогда тут нужен!" Даже и в окопах Второй мировой войны, то есть Второй Отечественной, последовательной не слышал такого количества мата. 1885 год. Мы едем с папой, мамой и сестрёнкой Дунечкой в Царствие Небесное на поезде в Евпаторию. Волшебное путешествие. Мальчик высовывает нос из окна и покрывается паровозной сажей. Ты туда уже негрым приедешь, хохочет отец. В окружающем пространстве России распространено не так уж много материшины. Рулады, которые туда прорываются, идут из 1953 года из Лефортовской тюрьмы. Вот какой у нас клон, смеётся мама. «Мы из тебя разъебай, профессор, сейчас такого клоуна сделаем», обещает Самков, приближая свое мясистое лицо с маленьким крестообразным шрамом над углом челюсти. Довольно искусное удаление фурункула. «Ты, падла, забудешь тогда об интеллигентском достоинстве, паразит трудового народа!» Лицо приближается еще ближе. «Может быть, хочет зубами вцепиться?» В остатке моей плоти. Может, ты забыл своего дружка Пулково? Могу напомнить. Твой дружок уже десять лет на американских атомных бандитов работает. Но отвечай, вас одновременно завербовали? Боже мой, какое счастье! Впервые за столько лет, хоть и из уст идиота, пришла новость алло. Значит, еще жив. Значит, ему удалось вырастить своего Сашу, значит, в Америке. Где моя Мэри? Почему я так мало о ней думаю? То и дело возвращается мать в плоть до младенческих воспоминаний. Большая грудь матери, средоточие мира, желанный сосок. Тогда ещё у меня были руки. Я брал всё это богатство руками. Но где же Мэри? Почему она никогда не появляется? Ведь мы с ней были двумя половинками одного целого. Она раздвигала ноги и впускала меня к себе, и в конечном счёте вздувалась, заполнялась продолжением рода и снова раздвигала ноги, являя китушку, кирилку, нинку, и потом того не названного, мёртво рождённого. Чудеснейшая фантастическая пульсация женщины. Мужчина банален. Женщина пульсирующий цветок. Вспоминай мэри, даже если не вспоминается, вспоминай, так же как ты заставил себя забыть руки. Вспоминай теперь свою жену, когда ты первый раз её увидел и где? Но, конечно же, 1897-й, балкон Большого зала консерватории, она опоздала к началу моцартовского концерта, уже играли «Eine kleine Nachtmusik», когда по проходу прошло и обернулось на 22-летнего студента некое юное, тончайшее, нерусское создание, которое даже и взглядом как-то страшно было повредить. «Принцесса греза!» Она потом уверяла, что заметила его много раньше, чем он ее, что даже однажды шла за ним по улице в полной уверенности, что он какой-нибудь молодой поэт нового символистского направления, уж никак не предполагала медика. «И так ты вспомнил юную Мэри. Вот она скользит в говорящей толпе консерватории». Вопросительно смотрит на тебя, мимо проносят ворохи шуб. Ну подойди же, вы сближаетесь. А у тебя тогда уже не было рук. Во всяком случае, ничего похожего на раздутые и окаменевшие лягушки более поздней поры. В 1897 год прорвался лязг открываемых с запоров одиночной камеры Лефортовской тюрьмы. И Борис Никитич встряхнулся от полуобморочного погружения. Он понял, что самым наглым образом нарушает режим, а смелился прилечь на койку в дневное время. Сейчас надзиратель начнет орать и угрожать карцерам. Вошел не самый подлый, которого Борис Никитич для того, чтобы отличить от других, называл Ионычем. Даже и орать сегодня не начал, сделал вид, что ничего не заметил, поставил на столик миску баланды и миску каши. Тошнотворно, но желанно пахло рыбное баланды, каша же благоухала совершенством перлового зерна. В первую неделю тюремной жизни Борис Никитич очевидно на почве психической анорексии, перешедшей в церебральную кахиксию, испытывал отвращение к пище миск, что оставались нетронутыми, и в тюрьме решили, что градов держит голодовку протеста. Любые формы протеста подлежали здесь немедленному подавлению. В камеру пришёл какой-то толстый полковник с медицинским значком на погонах. Почему-то большинство МГБшников вокруг были толстыми, жирпастыми и брюхастыми, настоящими свиньями, и пригрозил принудительным кормлением. Борис Никитич тогда начал опорожнять содержимое мисок в парашу, пока вдруг не понял, что симптомы кахексии уходят, и он начинает снова испытывать интерес к еде. "Ну давай, сыму". И он лишь отщёлкнул замок и не без труда стянул с запястий Зэка воспитательные браслеты. В течение 10 минут, отведённых на приём пищи, можно было насладиться наличием рук. Борис Никитич попытался взять ложку увы, это оказалось невозможным. Раздутые sardeliny пальцев и не думали загибаться. Придётся, как в прошлый раз, пить баландо через край, а уж потом гущу подгребать всей лопатой ладони. Да ты сначала руки-то разотри, как неразумному ребёнку сказал ему Ионыч и шепнул: "Не спеши". Неожиданное проявление человечности подействовало на Бориса Никитича едва ли неошеломляющим образом. Он расплакался, затрясся, а Ионыч отвернулся, то ли ещё более проявляя гуманизм, то ли в смущении от уже проявленного. В целом удалось провести безноручников не менее 20 минут. Нельзя сказать, что пальцы смогли овладеть ложкой, однако кое-как держать её, чтобы не уподобляться животному, всё-таки удалось. Водружая педагогическое средство обратно, Ионоч защёлкнул наручники на последнюю скобу. То есть, очевидно в нарушение инструкции дал запястьям возможность чуть-чуть безнаказанно шевелиться. Уходя из камеры, Ионыч вдруг подмигнул заключенному толстым веком и сделал жест обеими ладонями под ухом. «Можешь, мол, поспать!» Склоняя голову к подушке, Борис Никитич подумал, что, пожалуй, в течение всей своей 77-летней жизни никогда он такого послеобеденного блаженства не испытывал. Ровным счетом, никакого плавания во времени он во время этого сна не испытывал одно лишь полнейшее растворение нирвана сколько времени прошло неизвестно но проснулся он от истерического крика другого надзирателя которого он мысленно называл чипаем ты что мать Свою перемать на четвреньках расположился, сучьи потрох, с комфортом ещё похрапывает. Сейчас докладную на тебя подам за нарушение режима. Отправишься в карцер, блядь, будешь там в шкафу стоять, пока весь в говном не выйдешь. Борис Никитич вскочил. Вдруг весь кошмар ночей и дней его узилище, а может быть, и весь Вообще кошмар Лефортовской тюрьмы за все времена сдавил его посильнее карцерного шкафа и одновременно пронзил изнутри, то есть из самой глубины кошмара, то есть из самого себя. Убейте Завопилон вздымая скованные руки и просовывая свою голову между этими несуществующими или во всяком случае не своими руками, как будто пытаясь продраться каким-то узким лазом: "Убейте! Убейте мучители, бесы!" Чипай даже отшатнулся. Взрыв обычного молчаливого, погружённого в себя предателя родины застал его в расплох. Ну что ты? Что ты распсиховался-то, Градов, зачестил он болотной скороговорочкой. Да ладно нахер с тобой. Давай-ка, давай, оттолкнёшься сейчас за ужином, и надопрос тебя сведу. Ну хулим психовать-то? Руки у Бориса Никитича упали. Теперь его трясла сильная дрожь. Неожиданный большой выброс адреналина в кровь, подумал он. Прорыв, чё пая сквозь оболочку моего блаженного сна а вы извоал такую реакцию. Вследственном кабинете, возведённом у чекистов обычью, на него некоторое время не обращали внимания. Нефедов углублённо копался в папках, сверяя что-то по какому-то толстенному справочнику, самого воплощение юридической деятельности. Самков сидел боком, развалясь, телефонная трубка под духом Подовал кому-то односложные реплики, живот обтянутый китилем, пошевеливался, словно свернувшийся клубком барсук. Наконец он повесил трубку, с улыбочкой покачал крутой башкой, пробормотал: "Ах, говна кусок". И только тогда уже развернулся в сторону подследственного. "Ну что ж, Борис Никитич, Он с удовольствием заметил, как вздёрнулась голова старого профессора при таком необычном обращении. Ну что ж, профессор, наше следствие переходит в другую фазу. Вы теперь остаётесь наедине с капитаном Нефёдовым, а я вас покидаю. Он с интересом и, как показалось Борису Никитичу, с каким-то напряжением уставился на свою жертву. Какая последует реакция? Борис Никитич заставил себя усмехнуться. Что ж, была без радости любовь, разлука будет без печали. Взаимно, рявкнул Самков и встал, собирая со стола какие-то нелепо распадающиеся папки. Ожесточившись, от этих непослушных папак. Он ещё раз взглянул на жидовского подголоска совсем уже тёмным, ненавидящим взглядом. Вопросы есть? Есть один вопрос, проговорил Борис Никитич. Я всё время тут у вас жду встречи с Рюминым. Почему же он не появляется? Более сильного вопроса он очевидно не мог задать в этих стенах. Нефедов весь вытянулся и сжал губы, как будто ему в рот вдруг попало горячее яйцо. Самков выронил только что собранные папки, упёрся кулаками в стол, весь выпятился в сторону Градова. Ах ты су! Ах, как да как ты да как вы смеете тут провоцировать? Забыли, где находитесь? Можем напомнить забыв про папки, он зашагал к выходу, обдав Бориса Никитича на ходу волной шипра и пота. Пошёл потный большевик, подумал ему вслед Борис Никитич. Оставшись без руководящего товарища, Нефёдов ещё минуту смотрел на захлопнувшуюся дверь с тем же выражением лица, скрывающего во рту то ли яйцо, то ли горячую картофелину. Потом лицо всё целиком активно задвигалось. Картофельно прожарено. Ну, мы начнём с наручников, Борис Никитич, заговорил он. Они вам больше не нужны, правда? Зачем они вам? говорил он как бы с некоторый шутливой укоризной. Он приблизился к подследственному и бодро, ловко, умело отщёлкнул с запястий подлые браслеты. Почти с шутливой миной, двумя пальцами, словно похочью рыбу, отнёс их к столу и бросил в ящик. Ну вот и всё, с этим покончено. Ни мне они не нужны, ни вам, Борис Никитич, ведь правда? Мне они помогли, сказал Градов, не глядя на Нефёдова, он начал по очереди растирать одной мёртвой кистью другую, мёртвую кисть странное чувство испытывал он, изъято хоть и подлое, однако как бы неотъемлемая часть его личности. Что вы имеете в виду, профессор? С чуткостью и интересом спросил следователь. Он весь представлял собой теперь, как следствие целиком перешло в его руки, некое воплощение чуткости, интереса, корректности и даже как бы некоторой симпатии работают по последнему примитиву, подумал Борис Никитич. Сначала Кнут, Самков, потом Пряник, Нефёдов. Вам этого не понять, гражданин следователь. Вам же не приходилось жить в этих браслетах. Кажется, это я уж слишком, подумал Градов. Сейчас и этот начнёт орать. На бледном лице капитана, однако, не появилось ничего, кроме мимо лётного ужаса. Ну, хорошо, Борис Никитич, забудем об этом. Давайте всерьёз вернёмся к к нашему разбирательству. Прежде всего, я вам хотел сообщить, что некоторые вопросы сейчас сняты. Например, вопрос о конспирации с аэропортом снят. Нефёдов внимательно подождал реакции на это сообщение. Борис Никитич пожал плечами. «Отменяются также ваши очные ставки с Вовси и Виноградовым». «Они и живы?» — спросил Градов. «Живы, живы. Э -э, чего же им не жить?» — торопливо ответил Нефёдов. «Просто очные ставки отменяются, вот и всё». «Видимо, ждёт, что я спрошу, почему?» — подумал Борис Никитич. «И тогда он мне скажет, что уж это-то не моего ума дело». Нефёдов, между тем горестно вздохнул над бумагами и даже почесал себе макушку. Однако появляются и некоторые новые вопросы, профессор. Вот, например, чем все-таки было мотивировано ваше выступление на митинге в первом молнии? Отчаянным призывом к единомышленникам. Были ли у вас в зале единомышленники, профессор? «Конечно были», — ответил Градов. Уверен, что все мыслили так же, только говорили наоборот. Ну уж это вы зря, Борис Никитич, как бы слегка надулся Нефёдов. Чего же, все у нас такие неискренние, что ли? Я не согласен. Но всё-таки скажите, что вас подвигло на этот поступок? Бросить вызов правительству — это ведь не шутка. Я хотел подвести черту. Совсем спокойно, как бы даже не обращая внимания на следователя, сказал Градов. «Подвести черту?» — переспросил Нефёдов. «Под чем же?» «Вам этого не понять», — сказал Градов. Нефёдов вдруг несказанно обиделся. «Да почему же мне этого не понять, профессор? Почему же вы во мне априорно видите примитива? Я, между прочим, окончил юридический факультет МГУ заочно. Всю классику прочёл. Спросите меня что-нибудь из Пушкина и из Толстого, немедленно отвечу. Я даже Достоевского читаю, хоть и его и в реакционеры записали. А я вот читаю и думаю, что это полезно, потому что помогает нам лучше понять психологию преступника. Чью психологию? переспросил Градов. Психологию преступника, профессор. Ну, мы, следователи, юристы, нам ведь нужно понимать преступников. И в этом вам Достоевский помогает.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 то, что вы понимаете. Однако, говоря о подведении черты, я вовсе не имел в виду ваш уровень, гражданин следователей, а просто долго рассказывать, гражданин следователей. И к следствию это ни с какого угла не имеет никакого отношения. Вот вы всё время, Борис Никитич, гражданином следователем называете меня. То есть формально А почему не перейти на Николая Семёновича, а? Или даже на Николая, а? Ведь я вам даже отчасти не чужой. Говоря это, Нефёдов быстро стaщил с лица свою обиду и натянул вместо неё некое лукавство, добродушную усмешечку. Что это значит? поразился Градов. И Нефёдов, следователь, тогда сделал ему По следственному удивительное признание оказалось, что он является не кем иным, как сыном хорошо знакомого Градовскому семейству Семёна Савельевича Строيلا. Вот именно подлинные фамилии почему-то всегда употреблялся средний род по отношению к фамилии. Строيلا было не Фёдов, а Строيلا. Это, так сказать, революционная фамилия, ну, в том смысле по моде тех лет, что строительство социализма. Папа был большой энтузиаст, кристальный коммунист. Вы, конечно, помните, Николаю Семёновичу на данный момент исполнилось 29 лет, то есть он был первенцем Семёна Савельевича и его супруги Клавдии Васильевны. То есть, когда у папы и тёти Нины Возникли романтические и революционные отношения, Колле уже было годика 2. Но естественно, тётя Нина не знала о существовании Нефёдовых в связи с большим разрывом культурного уровня, то есть папа был для тёти Нины как бы холостым юношей, хотя к тому времени уже сестрёнка родилась, Пальмира. Папа потом вернулся в семью, но нередко тётю Нину вспоминал с большой душевной мукой. В общем,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 Большое плавание. Вот вы удивляетесь, профессор, что я вашу дочь называю тётей Ниной. А как же мне ещё её называть, если о ней столько говорили в моём детстве и отрачестве? Пусть по-разному говорили, но всё ж таки она для меня стала почти как родственница. Всегда с большим вниманием следил за её поэтическими успехами. А тучи в голубом, можно сказать, стали песней юности. В училище все ее пели, даже иногда и неприличные варианты придумывали, но у молодежи. В 30-х годах Семен Савельевич Стройло, конечно, покинул Нефедовых, поскольку шел большой, можно даже сказать, головокружительный его рост в иерархии комиссариата. Да, в иерархии комиссариата. Однако заботы о семье он никогда не оставлял, и в частности о Николае, которого в разгар войны прямо за руку привёл в училище госбезопасности, за что, конечно, нельзя не испытывать к нему чувства большой благодарности. Так уж распорядилась судьба Борис Никитич, то есть внешние исторические обстоятельства, что никаких других чувств, кроме положительных, Николай Нефёдов к своему родителю никогда не питал. Эти чувства у него, конечно, ещё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 только однажды в своей жизни и успел рассмотреть. Кажется, осенью 1925 года. Ну да, в день рождения мэрии во время дурацкого представления Синик Блуз. Но ну, я хотел сказать, что хоть и не идеалистически, но как-то всё-таки духовно, пробормотал Нефёдов. То есть вы как бы стали нашим родственником. Гражданин следователей, не так ли, сказал Градов. Не надо яду, профессор, не надо яду, с каким-то даже как бы страданием едва ли ни по Шекспировски, вроде бы даже взмолился следователи, как будто он давно уже не исключал возможности яда со стороны наследственного, и вот его худшие ожидания оправдались. Любопытный сын вырос у того пролетарского богатыря, подумал Борис Никитич. Может и Папашу перещеголять. Руки между тем возвращались к жизни. Ситуация становилась всё более двусмысленной. Нефёдов вроде бы вспомнил, что не ему тут полагается откровеничать, а наоборот, и задал вопрос. Итак, вы не отрицаете Градов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 Приличное место, усмехнулся пухлый и белёсый от подземной жизни сержант. Камера, в которую он попал после бокса, также напомнила ему первую, лубянскую камеру. Здесь всё было как-то чуть-чуть получше, чем в Лефортовской следственной тюрьме МГБ: умывальник, кусок мыла, одеяло. Приличное место, думал Борис Никитич положив перед собой на стол возвращающиеся руки. Я нахожусь в приличном месте, в самом центре приличного города Москвы, где всё это прожил, где всё это промелькнуло, словно в фильме о Штраусе, что начинается его рождением и кончается смертью, и всё укладывается в 2 часа в этой приличной стране, от которой я не шёл возможным тогда,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 потому что они не вдумываются в корень слова, но лишь славят могущество. Говоря о отечество, далеко не каждый думает об отцах, то есть о мёртвых. Забыв об отцах здесь, в России, мы из отечества сделали молоха, закрылись от вечности, от Бога, прельщённые лжехристами и лжепророками что предлагают нам ежедневно и ежечасно вместо истин свои подделки. В чём смысл этой чудовищной имитации, что выпала на долю России? Сколько ни ищи, другого ответа не найдёшь. Смысл имитации в самой имитации. Всё подменено, оригиналов не найдёшь. Позитив обернулся негативом.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 Распад идёт довольно быстрыми темпами. Если к этому ещё присоединить непрекращающуюся диспепсию, сильный зуд по всему телу, сыпь с коростой. Он теперь почти не мог говорить с достаточной для коммуникации ясностью. Впрочем, это уже не требовалось. Допросы почти прекратились. Нефёдова он видел теперь не чаще двух раз в неделю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 который ещё несколько дней назад с некоторой годливостью думал о причастности следователя к своей семье, теперь уже было всё равно. О чём ты спрашиваешь? Человек своим взглядом. Нет у меня никаких ответов, человече. Однажды в кабинете Нефёдова оказались двое посторонних, носители больших ватных грудей с ординскими планками. Все три офицера с большой торжественностью встали, и старший по званию зачитал Борису Никитичу некоторый документ. В соответствии со статьёй пункта 5 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР следствие по делу Градова Бориса Никитича прекращено. Градов Борис Никитич из-под стражи освобождён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 На курорт! На курорт отправляйтесь, профессор. Заколыхались ватные груди. Справедливость восстановлена. Теперь самое время в мацесту, на курорт. Теперь куда прикажете двигаться? Снова по любопытству уградов? Теперь о вас, капитан Нефёдов, позаботится профессор, а мы вам от лица руководства министерства и от правительства Советского Союза Выражаем самые лучшие пожелания совместно с восстановлением вашего драгоценного для родины здоровья. Кричат, как будто я глухой, а между тем слух пока ещё совсем не затронут распадом, подумал Градов. Большие чины покинули кабинет, а Нефёдов, сияя своей бледностью, принялся вручать профессору отобранное после его ареста во время обыска в серебряном бару сертификаты личности, паспорт и разные дипломы: профессорский, академический, военный билет. Явилась сержантская челеть с личными вещами, в частности, с великолепной 1913 года из английского магазина на Кузнецком мосту шубой, которая, просуществовав 40 лет, не проявляла никаких признаков распада. Последним на цыпочках подлетел запыхавшийся пухлый страж с довольно тяжёлым пакетом. Заглянув в пакет, Борис Никитич обнаружил там своего рода пещеру аладина с золотом, серебром и драгоценной эмалью, светящейся свои правительственные награды. Теперь куда прикажете двигаться?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 по отношению к органам. Капитан Нефёдов возглавил процессию. За ним двигался профессор Градов. Стражи с личными вещами шли позади, словно африканские носильщики. На повороте коридора Борис Никитич опустил в урну пакет со своими наградами. В этом месте, уважаемый читатель, автор, который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 ночным уборщиком штаб-квартиры органов безопасности старшина ДИ гражданским весьма далёкий от идей наивности человек старшина гражданский решил, что теперь старость его обеспечена как и многие другие советские граждане он был уверен, что высшие ордена СССР производятся из самых драгоценных в мире сплавов будучи не очень сообразительным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 Я остался чрезвычайно доволен сделкой. Борис Никитич медленно, но вполне устойчиво спускался по последнему маршу лестницы в приёмную. Прямо за его спиной виселся большой портрет Сталина в траурных драпирах. Проходя мимо портрета, он его не заметил и теперь, разумеется, меньше всего думал о том,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 Что вот, спускаясь так по лестнице, он в конце концов и войдёт в свой дом. Он спускался всё ниже, а капитан Нефёдов между тем отставал. С каждой ступенькой профессор Градов отдалялся от капитана Нефёдова, который в конце концов застыл в середине марша с рукой на перилах, глядя на спуск старика. Дед